Грей картошку. Пока мы грелись у Ивановича на мело снега, но Рома расчистил вокруг машины, мы подошли нормально и тронцы могли беспрепятственно. К тому же он оставил грузовик заведенным, и мы садились уже в теплую кабину. Пока Рома устраивался за рулем, пока сметался одежда снег, я никак не могла отделаться от ощущений нереальности. Смотрела за окно и дрожала от ужаса. Там Мело. Заброшенную деревню видно было урывками. Сегодня мне было страшно вспоминать вчерашний день. Я легко могла замерзнуть насмерть, остаться без ног или рук, если бы моим попутчиком был не Гранин, а кто-то другой. Стал бы он терять время и искать ближайшее жилье. А потом? Как он вообще меня дотащил по снегу? Гранин же не Бэтмен какой-то. Здесь и Супермен вряд ли бы справился, но Рома нес и даже ругался не сильно. Только когда она в машине. А потом только с Иванычем. Да и то терпимо. А мог бы продолжать ехать на железнодорожную станцию, наплевав на мое переохлаждение. Или даже вышвырнуть меня из машины. Он враждует с отцом, а наша совместная поездка Владимира Голубева точно не порадует. От воспоминания об отце меня передернуло. Одно дело просто перелететь из города в город, другое — доставить беспокойство. А он не любит, когда надо напрягаться и решать дополнительные проблемы. Мой побег его точно взбесил. «Возьми одеяло». Спокойный и уверенный голос Ромы вернул меня в реальность. Сними кроссовки и оберни ноги со всех сторон, чтобы они оказались укрыты и снизу, и с боков. Шубу расстегни, а то замочишься в кабине. А холодно не будет? Вчера не было. Думаю, что и сейчас не замерзнешь. Он протянул мне пакет с картошкой и огурцами. Ешь, пока горячее. Оставшееся держи возле двигателя или к печке подвинь. А можешь на руках оставить, а одеялом укутать. Зачем? «Так меньше остывать будет. Знаешь, как в детстве делали? Брали кастрюлю с едой и под подушку прятали, чтобы не остывало». «А зачем?» «Это звучало так странно, прятать под подушку посуду с продуктами. Что еще? Стопоги ставить в жакузи?» Рома посмотрел на меня с сочувствием, тронул машину, а когда она, взрывев, перекатилась через снежный вал и снова встала на дорогу, ответил. «Чтобы не сжечь электричество. Для людей с небольшим достатком на счету каждой минуты с включенной лампочкой». А лишний разогрев на электрической плите – роскошь. Да и не всегда бывает оно – это электричество. Вон, Иваныч без него годами живёт. Мне стало неловко. Было ощущение, что Рома меня сейчас обвинил в том, что я не испытывала своей жизни материальных трудностей. Стало обидно. Ну и не надо греть на электрической плите. Можно за пару минут сделать это в микроволновке. На это уйдёт гораздо меньше электроэнергии. Такой лайфхак. Поворачивая большой руль с видимым усилием, Рома бросал на меня странные взгляды. Все, что я могла понять, он не восхитился моей находчивостью. Когда дорога стала ровнее, повернул голову в мою сторону. «Алиса, это лайфхак для тех, у кого есть микроволновка. Если семья не богатая то нет микроволновки, посудомойки, сушилки, кофемашины. Обычной машины тоже нет, даже велосипеда или самоката». Он рулил по заснеженной дороге, вглядываясь вперед сквозь снежную крупу, летящую в лобовое стекло. И мне казалось, что между нами настоящая пропасть, потому что я не понимала, как безо всего этого можно прожить. Даже близко не представляла. Рома не обвинял, но мне было неприятно. Я не виновата. Не виновата. Не виновата. Мне не предлагали на выбор семьи с разным достатком. Я сразу родилась у Голубевых и жила так, как жили они. «Да ты не расстраивайся, в каждой ситуации есть свои плюсы». «И какие же плюсы в бедной жизни?» Теперь это и вовсе напоминало Стёп, но Рома был серьёзен и настроен благожелательно. «Когда ничего нет, ты много умеешь делать. Нет поварихи – хорошо готовишь. Нет машины – идёшь подрабатывать в гараж. Нет денег – куда угодно. Мы долго жили в деревне. Я умею всё в огороде и по дому. Печь топить, окна заклеивать, сажать овощи, делать валки на картошке». А когда понадобился компьютер, устроился к ребятам, которые занимались IT. Первые знания получил от них. Если ты многое умеешь, становишься увереннее, решаешься на новые проекты. Я так попал со своей командой на конкурс молодежных стартапов. У нас там была возможность работать и не думать о бытовых проблемах. Но в обычной жизни я тоже прекрасно адаптирован. Могу колоть дрова, готовить, водить машины разных типов. Даже ремонтировать простые поломки умею. Не только в автомобилях, но и в доме. Шкаф собрать, полку прибить, розетку починить. Я все это умею. Я не умела ничего. От ощущения собственной ничтожности я съежилась под клетчатым колким одеялом, которое больше напоминало войлок валенок. Отвернулась к боковому окну, за которым проносился заснеженный лес. Да ты не расстраивайся, стрекоза. Ешь! Я замотала головой из стороны в сторону. Я буду есть вместе с тобой. Я не скоро соберусь. Дорога сложная. Руль надо держать обеими руками. Как станет полегче, тогда позавтракаю. Вот тогда и я поем. Да я не буду останавливаться. Рома нетерпеливо качнул головой, словно пытаясь толковать очевидное несмышленому ребенку. Покидаю, рот пока едем, чтобы время не тратить. Ешь. Я стояла на своем. Сначала я покормлю тебя, а потом сама. У нас с папой такой порядок. Если он задерживается на работе, я не ужинаю без него. И снова этот нечитаемый взгляд. Это он так придумал? «Нет, это моя инициатива. Он работает, старается для семьи, и я его так поддерживаю, чтобы потом поужинать вместе. Так он знает, что я уважаю его труд, а я знаю, что он ценит мое понимание». Рома помолчал с усилием, выкручивая руль при повороте. «А если он возвращался сильно поздно?» «Тогда я съедаю салат и жду уже не настолько голодная Горячее едим вместе. Так что рули сколько надо, я подожду. Сначала тебя покормлю, потом сама». Гранин замолчал. Некоторое время я услышала только грохот, подпрыгивающий по ухабам машины, рев ее двигателя и стук старых дворников. Потом Рома повернулся к задумчивым лицом «А ты умеешь удивить. Не думал, что мне будет приятно. А вот надо же. Тогда поедем минут через пятнадцать, но останавливаться не будем. Готовься передавать мне еду по команде».